глава 28 в комнате долго стояла тишина краем глаза Пфоук видел за окном море напряженно ожидающих лиц нас линчуют прошептал он вы задали мне трудную задачку кротко пояснил компьютер 42 завопил лункуал